Глава 28. Каюту Брюнхильде пришлось делить с Габриэлой Как в детстве, когда они жили в одной комнате Устроившись на своей койке Брюда достала из рюкзака блокнот и карандаш Принялась в задумчивости черкать по листу бумаги Габриэла просунула голову в дверь Эй, мы отплываем! Прекрасно Не хочешь выйти и посмотреть? Может позже Габриэла зашла в каюту, прикрыв за собой дверь. Брю, давай, тебе нужно развеяться. Какой смысл сидеть тут в четырех стенах? Это же твое путешествие. Твое? Нет, это и твое тоже. Если ты куда-то едешь, ты меняешься, от этого никуда не деться. Путешествия делают тебя сильнее. Что это еще за Лоуренс? Почему ты раньше о нем ничего не говорила? Брю закрыла блокнот и уставилась на Габриэлу. Не без удовольствия она отметила, что щеки сестры порозовели. «О, ну это... Мы с ним познакомились почти год назад в Алжире. Я думала, это все так... Поэтому и не рассказывала никому. Но теперь у нас вроде как все серьезно. Вообще, эта поездка идея Ларри изначально. Мы должны были отправиться только вдвоем. Я полагаю, что он собирался сделать мне предложение». Брю слушала, подозрительно щурясь. Габриэла слишком настойчиво отводила взгляд «Вроде как» Габриэла покраснела еще сильнее Она подошла к койке, села рядом Брю поджала ноги, уступив ей место «Ладно, скажу тебе по большому секрету Обещай, что не проболтаешься Клянусь На самом деле, я думаю, у нас с Ларри ничего не получится Вернее, может и получилось бы Но я его не люблю Если и правда сделает мне предложение, нам придется расстаться» Это будет, по крайней мере, честно. А почему ты ему об этом не скажешь? Ну, мы об этом как-то не говорили. Кого вообще интересует любовь? Нам было неплохо вместе, мы могли бы вместе и остаться, но... Но ты влюбилась в другого? Габриэла закрыла лицо руками. Эх, ты уже сама, наверное, обо всем догадалась. Понимаешь, он один из самых необычных людей, кого я встречала. Я с самого детства не могу выкинуть его из головы. Постоянно его вспоминала, думала о нем. Прости меня, но когда с тобой приключился весь этот ужас, я... Ну, поняла, что это шанс увидеть его снова. Думала, если увижу, меня отпустит. Все-таки столько лет прошло, но не отпустила. Наоборот, стало только хуже. Ты о ком? О Тиме, конечно. Но ты же сама видишь, какой он. Помню, как-то в детстве обмолвился, что мать зовет его инопланетянином. Я еще тогда подумала, что это недалеко от истины. Честно говоря, я надеялась, что, встретившись с Лоуренсом, Тим хоть немного расшевелится. Дурацкая идея. Он, мне кажется, физически не способен ревновать. А тут еще эта Вероника... Они, конечно, коллеги, не больше. Я уверена, что даже не спят. Но... Она ведет себя так... Так спокойно, как будто уже тысячу лет замужем за Тимом. Как будто только она знает, что ему нужно. И, в общем, я не знаю, что мне делать, Брю. Брю открыла блокнот и опустила взгляд на страницу. Брю, определись сама, чего ты хочешь. Я, конечно, не эксперт в отношениях, но, по-моему, тащить за собой на край света двух парней и крутить с обоими дурацкое затея. Добрый совет от младшей сестры. Ты права, крыть нечем. Ладно, пойдем на палубу. Все уже наверняка собрались, там нас все равно вытащат. Подумав, Брю закрыла блокнот и сунула его под подушку. Встала, поправила волосы и кивнула.